Ботинки, проложенные высушенным мхом, сдавливали ступни приятной сухой мягкостью. Нигде не жмет, нигде не давит и не трет. Хочется шагать и шагать. И люди шагали. По прикидкам Андрея, если не по пять километров в час выдавали, то по четыре точно. За день сорок спокойно сделают. Эх, жаль нет карты, пусть даже не точной. Хоть бы приблизительно знать, сколько же им еще осталось. Андрей почему-то не сомневался, что все неприятности остались позади. Теперь главное дойти. Рита его оптимизм не разделяла. Присев рядом, во время одного из привалов тихо сообщила. Мы следы какие-то пересекали, будто тропа старая. Я видел, это похоже на звериную тропу. В степи зверям тропы не нужны, куда хочет, туда и идёт. Это хай ты. Рит, так ведь это уже трудно степью назвать, оглянись. Вокруг деревьев хватает, не говоря уже о кустарнике, а там он роща целая. Это уже лесостепь, а в лесостепи, наверное, звериные тропы не редкость. Может быть, но сомневаюсь, нехорошо у меня что-то на душе. «Женская интуиция? Она самая. И обманывает она меня нечасто. Может, все же будем высылать дальние дозоры?» «А смысл? Из-за растительности видимость упала сильно. Ничего этот дозор не засечет, пока носом не уткнется. Но и нас тоже заметить издали не смогут». «Я понимаю, но мало ли...» «Ладно, учитывая твою интуицию, вышлю вперед Гнуса и Сержа. Они молодые, глазастые, но если это тропы хайтов, то значит, земли хайтана еще не закончились?» «Не обязательно. Их патрули, бывает, далеко на юг заходят. В десяти километрах от центра катастрофы наши несколько раз видели их следы». «Центра катастрофы? Это что такое?» Рита, явно растерявшись, взяла себя в руки почти мгновенно. «Да ничего! Просто так место одно называют, неподалеку от нары!» Поднявшись, она пересела поближе к Лексу, быстро заговорила с ним на Тарабарском местном наречии. Андрей был не дурак, понял, что она сболтнула о чем-то, о чем болтать не следует. «Что бы это было? Да какая ему разница!» Жаль даже, что сболтнула, любопытство только разбередило, и вдвойне жаль, что свернула разговор. Поболтать с Ритой он был не прочь, его к ней сильно тянуло. Пересев поближе к Сержу, поинтересовался. «Ты не знаешь, что за место называется «Центр катастрофы»?» «Ну, это где-то у Нары местечко. Там островитяне вроде бы нашли кучу добра разного, попавшего сюда вместе с нами» почему Рита не хочет об этом говорить? Так она же островитянка. У них это великая тайна, никому не имеют права рассказывать. Она, наверное, и впрямь считает, что об этом никто за пределами их поселка не знает. Наивная. Каждая собака знает. Тут разве можно что-то в тайне сохранить? Живем как в деревне». Не успеет круг у себя в поселке чихнуть, как монах шлет ему письмо со словами «Будь здоров». В общем, это просто игра в секретность. Да уж, даже друг от друга скрываетесь, туман напускаете. А как же, все как на земле.